Глава 10. От перемещения с помощью благословленного богами артефакта я ждала феерии, цвета и восторга. Но телепорт оказался весьма и весьма скромным. Пространство расступилось вокруг нас, смазались очертания лосярни, а спустя несколько секунд сквозь темную дымку начал проступать совершенно иной пейзаж. Луна в Поднебесье светила так ярко, что были видны большие развесистые деревья, кустарники — Извилистая тропинка, убегающая вперед, и ошеломленный белый тигр, стоящий на этой самой тропинке. Надо признать, я не думала, что наши неприятности начнутся вот так вот сразу: Это и есть страж? тихо пискнула я, не сопротивляясь, когда Айнир одним движением задвинул меня к себе за спину. Страж, Феникс, а это киса. Также тихо ответил Фенист, тоже отходя за широкие плечи Кеша. Я удивленно покосилась на советника, который не уставал развенчивать мифы о мужском поведении, что жили у меня в голове. Как-то мне казалось, что они должны были прямо грудью встречать опасность, а не уходить в стороночку. С другой стороны, у господина царя другая политика, которая оправдывает себя уже долгие годы. Проще отправить на амбразуру тех, кто справится с лобовой атакой, и, если что, подстраховать из тыла. В общем, специфический мужчина. Киса тем временем сделала мягкий шаг вперед и негромко рыкнула, предупреждая, что визитеров она заметила, и сейчас нам будет плохо. Айнир даже не пытался достать клинок из ножен, а быстро сплюл в ладонях какое-то заклинание, похожее на свернутую сетку, и бросил в зверя. Сеть расправилась в воздухе и испеленала белого тигра, подобно паутине. Она все стягивалась и стягивалась, сводя лапы вместе и заваливая на тропинку. Но спустя несколько минут алые нити начали тлеть и расползаться по частям, даря кошке свободу. Разозленный тигр вскочил на лапы и уже без промедления кинулся на нас. Огромный сильный зверь двигался так стремительно, что я с трудом улавливала это взглядом. Но рекеш мигом отшвырнул меня в сторону, а сам вновь бросил в зверя какое-то заклятие. На этот раз оно помогло. В несколько раз замедлило движение хищника. И теперь он был просто быстрый, а не ужас какой стремительный. Тигр глухо рыкнул и мотнул большой головой, фокусируя взгляд на Айнире. Неполную минуту противники кружили по поляне, примериваясь друг к другу. Феникс достал нож, а тигр, просто оскалившись, ходил кругами вокруг Пернатова. фенис царя отошел в сторону, прикрывая меня и глядя на зверя. А потом вдруг сказал Нурикешу: Ширидар, нужен контакт. Отрицательно покачав головой, коротко бросил мой друг, даже не взглянув на зеленого феникса. Он не позволит. А если я отвлеку? Впервые советник короля удостоился взгляда, а после Айнир криво усмехнулся и дернул плечом. Валяй. А дальше случилось то, чего я меньше всего ожидала от финиста царя. Он пошел в атаку. Нет, я еще по драке с Кешей поняла, что этот тип скорее не любит вступать в открытую схватку, чем не умеет. Но сейчас он поразил. Град заклинаний, сыплющихся на тигра, и через раз, как вода, стекающих с полосатой шкуры, вызывал уважение. Я даже четверть из них не могла опознать. Тактика сработала, и зверь развернулся к слишком наглой птичке в лице господина царя, который стоял практически на расстоянии удара лапы. Искушающе беззащитный. Но ударить не успел. На широкую спину тигра запрыгнул Кеша и, как следует, приложил его между ушей, сверкающей зеленым цветом, ладонью. Кот несколько секунд постоял, глядя на царя сведенными в кучку глазами, а после тяжело рухнул в траву. Но Рикиш десяток секунд посидел на нем сверху, вцепившись в шерсть, пока не удостоверился, что тигр безврежен. «Надо же, сработало!» Вытер пот салбофинист. Я не был уверен, что его не защитили и от физического воздействия. «Так и защитили», — мрачно проговорил Кеша, пихнув кота в пушистый бок. Я просто вложил в заклинание четверть резерва. Таким ударом можно было дракону череп проломить, а этот вырубился, и все. Я нервно сглотнула. «Он жив?» «Если честно, то, конечно, было очень страшно». Ну и убивать такое великолепное животное казалось кощунством. «К сожалению, да», — Передернул плечами Кеша, очевидно, не разделяющий моих эмоций. Чтобы его убить, я не знаю, что нужно сделать. Белые, конечно, всегда были параноиками, но генетически и магически модифицированная охрана — это перебор. «Да почему?» — не согласился с ним Финист. «Как раз очень даже логично». В этой резиденции в основном обитают хенсары, которых после отречения от престола едва ли не сослали сюда. А они как раз медики в основном, а медики, как известно, очень любят экспериментировать с живой материей. Меня больше интересует, что за парень сегодня возле яблони торчит. Нахмурился Айнир и, оглянувшись неторопливо, двинулся по дорожке вперед. Я ничего не слышал о Лельере. «Неудивительно». Совсем молодой феникс, лет 17, Мальчик. И назначили на охрану яблони. Клановое дежурство возле нее несут, начиная с 15, Да и сам по суде. С такой линии охра. Именно в этот момент на фениста с ветки дуба свалилось что-то большое и длинное. Оно с шипением стеснуло кольца вокруг хрупкой человеческой фигуры и распахнуло большую пасть, явно радуясь отличному улову вспыхнуло зеленое пламя запахло палёным, и змей так же стремительно как и появился скрылся в траве На тропе осталась большая птица с темно-зеленым оперением и очень мрачным взглядом действенно присвистнула я глупо фыркнул нурикеш спалил одежду сменная у нас разумеется нет а колдовать можешь только в человеческом виде Во взгляде птицы размером со взрослого мужчину раскаяния не было ни на грамм. Наоборот, судя по выражению темных глаз, финист не отказался бы тюкнуть на рекеша по маковке. Могу воровской балахон одолжить, робко предложила я, глянув на свою одежду и понимая, что у меня как минимум один лишний слой. Финист вновь окутался пламенем, но на этот раз из него вышел абсолютно обнаженный мужчина, и ни капельки, не стесняясь, кивнул мне. Отлично, раздевайся. Я мигом покраснела от того, как оригинально это звучит, и поспешно стянула требуемую одежку. Пока его лордство, советник короля, изволил одеваться, на нас снова напали. На этот раз Кеша отбился самостоятельно и, вытащив нож из бока какого-то саблезубого зайца размером с крупную собачку, съехидничал: "Господин царь, извольте поторопиться и не сверкать телесами на весь сад". «А то на вас тут море желающих». «А ты не завидуй», — спокойно ответил зеленый феникс, стягивая потуже шнуровку на груди. Я смотрела на него с самыми смешанными эмоциями. Балахончик был коротковат и едва доходил до колен, во всей красе открывая мускулистые волосатые ноги. «Красавчик», — оскалился Кеша с явным удовольствием, созерцая в таком виде вражину, еще недавно утонченного до последней детали одежды. Не знаю почему, но я добавила. Ты в моей юбке не лучше выглядел. Финист посмотрел сначала на меня, а после долго и пристально на Айнира Нурикеша и глубокомысленно выдал. А что, мне кажется, ничего так было. И удалился по тропинке. Спустя десяток секунд раздался тихий сдавленный смех, но долго радоваться воображаемым картинкам советнику не случилось. Из кустов выскочило странное чудо-юдо, похожее на медведя, в чешуе. Несколько секунд наша компания смотрела на него, а тот на нас. Медведь радовался еде, а мы обалдевали от самого факта существования такой несуразицы в мире. Его оказалось уложить сложнее, чем тигра и змею. Я отбежала за дерево, наблюдая за сражением. А потом, когда на подмогу к мишке подтянулся пяток соблезубых зайцев, Решительно залезла на дерево. Объективно, я ничем помочь ребятам не могла, а вот отвлечь своими криками, когда меня начнут жевать зайцы, вполне. Первое потрясение меня настигло на второй ветке развесистого дерева. Она оказалась уже занята. Прислонившись к стволу, там сидел светловолосый юноша и совершенно спокойно ел орехи из кулька. Я уставилась на него, как курица, на лисицу в родном курятнике. «Доброй ночи», — спокойно кивнул мне парень, судя по ауре, являющейся фениксом. «Привет», — с запинкой проговорила я и покачнулась. Ветка выскользнула из рук, и я бы непременно свалилась, прямо в горячее объятия ждущих меня зайцев, если бы незнакомец не подхватил меня за шиворот и не затащил на свою же ветку. «Аккуратнее надо», — погрозил мне пальчиком парень, подмигнул ярко-синим глазом и протянул кулек с орехами. Хочешь? Я взяла. Нервно стиснула их в ладони и с опаской смотрела на соседа по ветке, четко понимая, что он мог быть только тем самым стражем. «Лильер Хинсар?» — на всякий случай уточнила я. «Можно просто, Лель?» Обаятельно улыбнулся мне парень и живо поинтересовался. «Слушай, девочка, а ты знаешь, что это очень нехорошо, речь чужие яблоки?» «Знаю». Обреченно вздохнула я и добавила. «Но нам очень надо. Прямо настолько, что жизнь положить можно». Вспомнив пытки Сидов, а также последствия, которые нас ждут в гильдии воров, я кивнула. «Ну что я могу сказать? Плохо быть тобой, девочка?» Закинула в рот пару орехов «Белый феникс». «И теми двумя мужиками тоже плохо быть. А знаешь почему?» Я не знала, и, если честно, не особо и хотела, но вариантов не было и? Потому что змеи и меди всегда охотятся стаями. Загадочно усмехнулся Феникс, видимо, имея в виду мишек в чешуе. А еще потому, что вся живность сада связана ментально и прекрасно знает, где нарушители, и спешат сюда со всех лап. А знаешь, сколько их тут? О! -о, -о. Я нервно сцепила пальцы и посмотрела вниз. Там Финистыну рекеш спина к спине держали оборону. После вновь глянула на Лильера и заметила, как светятся синие глаза, когда он смотрит на животных внизу. Главный страж — он. Стало быть, именно он направляет атакующих и зовет остальных тоже он. И сидит рядом со мной на крайне неустойчивом насесте в виде ветки. Это очень странно — продумывать методы спихивания доброжелательного, в общем-то, к тебе, парня чётко осознавая, что твои друзья его порешат с максимальной самоотдачей в ходе процесса. «Ничего личного, как говорил Сид, нам просто яблочки очень нужны». Я аккуратно встала, раскинув руки и с трудом удерживая равновесие. Белый Феникс посмотрел на меня с удивлением, явно не понимая, что задумала совершенно безобидная девчонка. А у девчонки были секреты. Я прыгнула на стража, на лету преображаясь и прыгнула на него уже небольшой, но увесистой змеей. Первое, что сделала? Вцепилась в предплечье, надеясь, что мой яд по-прежнему такой же быстрый и эффективный, и по-прежнему не смертельный. Лильер выругался и попытался отодрать меня от себя. Но я лишь споро перекинула кольца ему на плечи и стиснула шею. «Ну же, мне тебя надо лишь придушить до потери сознания, и все. Я честно-честно тоже не хочу тебя убивать, но так получается». Глянув вниз, я отметила, что действия зверей перестали быть настолько четкими и организованными. А потому мои фениксы без помех разделывались с ними. Борьба же на дереве набирала оборота. Как ни странно, Лильер Хенсар пытался просто меня снять и не делал ни малейших попыток обернуться, как недавно финист в подобной ситуации. Благодаря некоторому опыту обращения с Кешей я уже знала, что предшествует обороту. Я отслеживала реакции белого феникса, готовая в случае чего унести хвост куда подальше, а точнее просто упасть с дерева. Свободное падение — самый быстрый способ от кого-то сбежать, лучше еще не придумали. Но в итоге на ветке не удержался лильер, и вниз мы полетели вместе. Приземление было обставлено торжественно, криками, руганью и треском ломающихся веток, которые белый встретил на своем пути сквозь древесную крону. Еще в полете я от него отцепилась и стоило нам рухнуть на землю, торопливо отползла к ногам Нурикеша. Он быстро меня поднял и закинул себе на плечи, ласково проведя ладонью по голове. О, умничка Лали. Белый быстро поднялся и с кривой ухмылкой сплюнул кровь. Недооценил девочку. Я возмущенно зашипела. Тоже мне нашел малышку. Самому едва 17. На дереве было темно из-за листвы, что заслоняло луну. Но сейчас нашего противника можно было разглядеть во всей красе. Совсем еще молодой парень, очень-очень красивый той самой кукольной красотой, от эффекта которой его не спасла даже мускулатура с отчетливым рельефом. Светлые волосы легкомысленно взлохмачены, синие глаза глядят с настороженностью. А совершенные, и правда совершенные, черты лица чуть заметно исказились от настороженного прищура. Мдай, Нир, тихо вздохнул Финист. Детей мы с тобой еще не били. Беленький, тебе точно 17 есть. Лильер скривился и, хрустнув пальцами, ответил: Могу вернуть подачу. Идиотов в балахоне с кривыми ногами, я тоже еще не бил. Господин царь невольно взглянул вниз, не иначе как удостовериться, что ноги пусть и волосатые, но прямые. В этот момент Белый Феникс атаковал каким-то хитрым плетением. Заклинания на полпути сбили чары, что швырнул на перехватную рекеш. Цари, «Царе, я тоже переживаю за твои ноги, но давай рассмотрим их потом». На этом обмен колкостями закончился и началась битва. Я стиснула кольца на кеше и старалась не свалиться и не придушить друга. Если честно, я думала, что два феникса с внушительным опытом и уже увиденными мною немалыми возможностями раскатают стражу тонким слоем по травке. Но, к моему удивлению, Лильер не только держался очень достойно, но и, кажется, имелся шансы раскатать тут нас. Фенист поставил щит, за который тотчас откатился Айнир, и замер, видимо, с трудом удерживая защиту под градом ударов. Откуда у него столько силы? Тяжело, с хрипами дыша, спросил Кеша, вытирая кущу из уголка рта струйку крови». «Без понятия». Падая на одно колено, прошептал Фенист, А его, вскинутая, к сверкающему щиту ладонь мелко подрагивала. «Два варианта. Или он сам по себе тварь талантливая, или имеет доступ к какому-то резерву в саду. Не зря же это такое охраняемое место. Никто не возвращался». Я посмотрела на медленно приближающегося Лильера и отметила, что ему схватка тоже далась непросто. А еще отметила мертвенную странную бледность и то, что вены на шее начали зеленеть. Яд. Он ранен. Я его цапнула, потому слабеет, нам нужно продержаться еще немного. Никогда не любил змей. Коротко рыкнув, отчеканил каждое слово светловолосый страж. И не зря. Определенно не зря. Белый феникс перестал восприниматься нами совсем уж мальчишкой. Глядя на то, как по парню начали пробегать голубоватые искры, я вдруг ясно осознала, что вот сейчас-то нам и конец. Эффектный такой, громкий, красивый. Разметает по травушке муравушки и деревцам, хорошо потом станут кустики расти. Но Рикеш достал из кармана тот амулет, что нам дал сит -Сиэль, благословленную водяную гадость. Искренне не хотел к этому прибегать. Он быстро пробежался пальцами по камням по поверхности вещицы, очевидно, активируя ее, так как драгоценности загорелись ярким светом. После того, как подвеска вспыхнула холодным голубым сиянием, но Рикеш посмотрел на Финиста и тихо сказал. Насчет три. Тот лишь кивнул. Раз. Наследник роду Рубиновой крови подобрался и поправил меня на плечах. Два. Встряхнул кистями рук и напряженно наблюдал за остановившимся белым фениксом, который, видимо, осознал, что готовится какая-то подлянка. 3. Защитный контур дрогнул и пропал, и в тот же миг Нурикеш швырнул в лильера нашу последнюю надежду, а сам отпрыгнул в сторону. В противоположную просвистели волосатые, но прямые ноги финиста. Я разомкнула кольца, сползая с Нурикеша в траву и приподняла голову, наблюдая за тем, как вокруг белого феникса раскручивается смерч невероятно мощной энергии. Она вспыливала и жгла, жгла, жгла, проделывая дыру в самом пространстве времени. И в его воронку засасывала несчастного парня, повинного только в том, что нам нужно было стащить демоновые яблоки. Как он не пытался вырваться, не получалось. Буквально несколько секунд, и все было кончено. Лишь голубые искры схлопнувшегося межмирного портала висели в воздухе. Вот тебе и проклятие, Водяны. Пойдемте, хрипло позвал Финист. «Сейчас все всплошатся. Нам нужна яблоня». «Что с ним будет?» — тихо спросил Норикеш спустя несколько минут, когда мы торопливо шагали по тропе. «Думаю, не пропадет. Другой мир другим миром. Но что там может столь уж плохого случиться?» Разве что прекрасные эльфейки залюбят до смерти. Мужчины рассмеялись, да и я повеселела. Послесловие к главе от авторов. К сожалению, никто из них так и не узнает о том, насколько губительна может быть и любовь прекрасных эльфиек, и что от нее реально можно умереть и выползти из того света настолько искалеченным, что это перекроит всю жизнь. Но это уже совсем другая история. История Лильера Хенсара. Его можно встретить в курсовой работе по обитателям болота и в «Тайнах изумрудного города».